Глава пятая Цепь с ноги китайца сбил Костоправ. Лекаря спустили на веревке за борт. Пара ударов кистенем хватило, чтобы сломать замок сковавшейся дзы с хлипким плотиком. То, как при этом верещал китаец и какие словесные конструкции загибал Костоправ, могли бы воспеть сказители, но в конце концов обоих подняли на корабль. «Спасибо, Сибирь-человеки! Спасибо, не Сибирь-человеки! Спасибо, доброе море-человеки!» Счастливый китаец с улыбкой до ушей низко и часто кланялся каждому, кого видел. «Ваша спасать, бедный китай-человек! Моя чуть-чуть не потонуть, а ваша моя спасать!» «Говно не тонет!» – поморщился Костоправ. «Вон, сир-хер всплыл на нашу голову, теперь этот, мать его!» «Я есть хер-сир, хрен-тепе!» – устало напомнил Аскел. «А меня зовут Костоправ!» – прорычал Костоправ. Викинг отвернулся от лекаря и поинтересовался у китайца. «Кофно, это есть хорошо?» Виктор вздохнул. Аскеллу все-таки следовало пополнить словарный запас, чтобы не задавать дурацких вопросов. «Ой, плохо, плохо, плохо!» запричитал Ся Цзы, более искушенный в русском языке. Китаец придвинулся поближе к Аскеллу, словно распознав викинги потенциального союзника. Объяснил тоном заговорщика. «Говно! Такой вонючий-привонючий! И моя, и твоя совсем ведь не вонючий!» Ся Цзы повернулся к остоправу. «Зачем твоя обижать, моя и это добрый человек!» посетовал китаец. «Если наше уметь плавать, это не означает, что наше быть вонючей говно». «Говно, говно!» – упрямо заверил лекарь. «Перестань, Костоправ!» – поморщился Виктор. Не для того они поднимались от Зы на борт, чтобы выслушивать дурацкие препирательства. «О чем мне, ебте, любезничать теперь со всякой мразью?» – пробурчал лекарь. «Что есть мразь? Почему есть мразь?» Вновь насторожился Аскел, но на этот раз ему не ответили. Костоправ не давал и вставить ни слова. «Я так не привык, Золотой!» – никак не мог угомониться он. Вообще-то, насколько знал Виктор, лекарь не привык любезничать ни с кем. Вообще. Даже общаясь со своей любимой змейкой, он не особенно стеснялся в выражениях. «Ты вспомни, мля, чего этот желторожий в бухте вытворил!» «Ладно-ладно, Костоправ, придержи бы коней!» Повысил голос Виктор. «У китайца есть шанс исправиться!» «Да-да-да, моя правиться, моя справиться, моя поправляться, моя очень сильно много поправляться!» Заискивающе улыбаясь, заверился Цзи, весьма истощавший, кстати, на пиратских харчах. Рассказывай, велел Виктор. Про что моя, твоя надо сказать? Заглянул ему в глаза китайский купец. Про что твоя, моя? Хотеть слушать, Вихта. Для начала расскажи, как выбрался из бухты и оказался здесь. О, это такой долгий, грустный, печальный истории, но моя всё-всё рассказать для твоя. В опустевших портовых кварталах хозяничали морские твари. похожие одновременно и на рыб, и на ящериц. Амфибии и мутанты ползли по узким улочкам, словно живые танки, разрушая причалы и склады. С помощью брюшных присосок они легко перебирались через любые препятствия. Правда, не всякое препятствие способно было выдержать их вес. Казалось, уродливые зубастые морды и плоские тела с плавниками и перепончатыми лапами были повсюду. Длинные хвосты крушили постройки и сбивали людей с ног, а городские ворота уже закрылись. «Туда!» Ся Цзы показал на небольшой склад, где можно было хотя бы попытаться укрыться от мутантов. «Быстрее!» Со своими людьми Ся Цзы общался по-ханьски, не ломая язык сложными варварскими наречиями, и телохранители-китайцы понимали его с полуслова. К сожалению, верных людей осталось немного. Кто-то, прикрывая отступление господина, потерялся на тесных портовых улочках. Кого-то сожрали морские гады. «Ломайте замок!» – велел Ся Цзы. Массивный амбарный замок сбивали боевой секирой и булавой. Замок не поддавался. Проползавший мимо мутант заметил возню у склада. Извиваясь всем телом и переваливаясь на растопыренных полулапах-полуплавниках, амфибия двинулась к людям. Разъявленная пасть с несколькими рядами загнутых внутрь зубов была как приоткрытая дверь в ад. "Огонь!" крикнул Садзи. Телохранители автоматчике встретили тварь свинцовым дождём. Та завертела мордой, но не остановилась. Наоборот, ускорила движение. Казалось, пули не способны были пробить защитные наросты и толстую чешую. Чудовище наступало молча, не издавая ни звука. Все эти твари наступали в зловещем молчании. Даже когда в них стреляли. Даже когда их убивали. Замок с двери наконец слетел. Склад был пуст и безлюден. «Все внутрь!» – велелся Адзы. Вбежать, однако, успели не все. Мощные челюсти перекусили пополам замешкавшегося телохранителя. Вслед за людьми в склад влетели кровяные брызги. «Закрыть дверь!» Серди не узнавал собственного голоса. Закрыли, задвинули внутренний засов, подпёрли спинами. Впрочем, морской мутант всё равно не протиснул бы через дверной проём свою огромную сплюснутую, как у сома, голову с выпученными лягушачьими глазами и длинными усищами. Амфибия и не стала ломиться в дверь. Тварь вползла на стену склада, а оттуда на крышу. А ведь складское помещение это не крепость. Стены, укрывающие купеческое добро от воров, не остановят гигантского морского гада. Затрещали балки перекрытий. Сверху посыпалась труха. Сквозь просевшую и раздавшуюся в стороны кровлю стали видны брюшные присоски размером с человеческую голову. В образовавшуюся щель провалилась перепончатая лапа, похожая на огромный месистый веер с когтями. Тварь дёрнулась всем телом вправо, влево, качнулась крыша. Мутант явно намеревался развалить склад, чтобы добраться до спрятавшихся там людей. Телохранители снова открыли огонь. Грахотали автоматы. Були пробивали шатающуюся кровлю, но не могли сбить с громоздившегося сверху морского монстра. Крыша под тяжёлой тушей ходила ходуном. Ударил хвост твари, проломил дыру, ещё одну, ещё. Балки вот-вот должны были обрушиться. Взгляд Сидзи зацепился за крышку подвального люка. В прохладных складских подвалах и погребах обычно хранились скоропортящиеся товары, а сейчас там можно сохранить жизнь. К счастью, складской погреб не был заперт. Сядзи поднял крышку, юркнул вниз по тёмной лестнице без перил, оступился, упал в прохладный, пахнущий могилой мрак. Больше спуститься вниз никто не успел. С адским грохотом обрушились складские стены и крыша. Крышка люка захлопнулась. Некоторое время наверху слышались крики заваленных и пожираемых заживо людей. В обломках ворочалось массивное тело морской гадины. На голову Сядзи сыпались сухие струйки земли. Потом тварь уползла. То ли монстр не учуял спрятавшегося в погребе человека, то ли вокруг хватало других жертв, мечущихся по узким улочкам. Сядзы переждал опасность в темноте и земляной сырости, но выбраться наружу смог лишь когда бухтовцы разобрали завал. Наверх он поднялся грязный, уставший и счастливый. Вот только радость была недолгой. Как оказалось, большая часть бухтовского порта сгорела, от товаров Сядзы ничего не осталось, а самого китайца под конвоем отвели градоначальнику. «Мне известно, что ты обманул, ограбил и продал в рабство своих спутников», сухо объявил пузатый чиновник с остренькой обороткой. Сядзи хорошо знал этого человека. Градоначальник бухты любил принимать от него подарки и взятки и на многое закрывал глаза. Но не в этот раз. «Моя така не делать!» Попытался протестовать Сядзи, уже понимая, что все бесполезно. Скорее всего, Сибирь-человеки сумели выжить и рассказали о случившемся бухтовцам. «Моя не обманывать! Моя всегда делать всем хорошо!» Непростое варварское наречие не позволяло говорить так убедительно, как хотелось бы, да и невозможно было убедить градоначальника в своей правоте, которой попросту не было. Бухтовский чиновник склонился к уху сядзы. Острая ухоженная бородка защекотала китайцу щеку. «Твои купчишки, которых ты не смог даже сбагрить работорговцам, создали мне проблемы», – зло прошипел бухтовец, – «и кому-то придется за это ответить». Это было плохо. Это было очень плохо. Моя делает только выгода для твоя и твоя бухта город зачастился дзы. Моя много торговать с бухта купца и все бухта купца оставаться довольный и твоя тоже всегда бывает довольный, когда моя приносить для твоя подарка. Моя будет приносить ещё много подарка для твоя. Моя привозить много товара. Моя здесь хороший базар, торговля делать. Твоя ещё всё увидеть и твоя потом сильно-сильно радоваться и за моя. Бухтовец презрительно скривил губы. У тебя больше нет товара. У тебя нет верных людей. Твоя торговля закончилась. Ты уже не сможешь принести пользу как купец, но ты будешь полезен в другом качестве. "Оба что такое твоя говорить?" заволновался Садзы. Город понёс большие потери. Бухте нужны деньги. Тебя продадут в рабство. "Моя такая не хотеть. Давай твоя, моя договорится по-другому." Но Садзы уже не слушали. "Увести!" распорядился градоначальник. "На него личей рынок его." "Подле бухта город продавать моя в раб" Закончил свой рассказ Сиадзи. Потом моя хватать бербер пирата. Кто кто? удивился Виктор. Берберы, объяснил кашкодёр. Головорезы каких поискать. Работорговцы, пиратская шваль, разбойники из разбойников приплывают с варварского берега. Откуда? не поняла Змейка. У них базы на севере Африки. Раньше берберские пираты держались подальше от инквизиторских земель, но сейчас совсем обнаглели. Совсем-совсем, -совсем подтвердил Сиадзи. «Наглеть-принаглеть! Бербера объединятся со всякий другой разный пирата! Теперь вся пирата действовать вместе!» «Ладно!» – Виктор снова осмотрел на китайца. «Продолжай! Ты попал в плен к пиратам! Что дальше?» Тот горько вздохнул. «Дальше моя много плавать с пирата! Много грести и тяжелое весло! Много, часто попадать под плетка! Мало, плохо кушать и всегда бывать сильно-сильно бедный!» Сядзы даже пустил слезу, которая, впрочем, никого не разжалобила. Команда Джузеппе убрала порванный парус и поставила запасной. Как выяснилось, Dulcevita практически не утратила мореходных качеств. Пираты старались по возможности сберечь корабль добычу, а мутант успел только сбить с бортов несколько защитных шипов. Главная проблема заключалась в том, что погибла почти половина команды. Следовательно, боеспособность экипажа уменьшилась вдвое, а оставшиеся в живых плохо представляли себе, куда нужно плыть, чтобы вырваться из пиратской блокады и не наткнуться на морских монстров. Джузеппе берет курс на юго-восток. Кашкадер посвятил спутников в планы итальянцев. Хочет обогнуть с юга Сардинию и добраться до Сицилии, а оттуда до северной Италии. «Юг-восток плавать не надо!» – тут же встрялся Дзи. «И юг не надо плавать. Только восток надо плавать. Восток или север-восток? Кто плавать восток и север, тот бербер-пирата не встречать. Кто плавать юг и юг-восток, тот мимо пирата никак не проплывать». Как явствовало из многословного и эмоционального рассказа китайца, самой опасной территорией сейчас являлись южные воды, полностью контролируемые пиратами. Именно там располагались крупные базы и охотничьи угодья морских разбойников. От берег Африка до Мальорка и Балер острова, везде пирата, и Юг Сардинии пирата, и Запад Сицилии пирата, и Мальта пирата, и Крит пирата, и Кипр пирата. Виктор внимательно слушал названия мест, о которых не имел представления. Кашкадёр слушал китайца ещё внимательнее. Бывший ладскневский капитан, похоже, понимал, о чём идёт речь. Там о плавать нельзя, неунимался Сяцзы. Там пиратов вся хватать, вся товара забирать, вся человека в цепь сажать, весло в рука давать, гристи заставлять, плётка по спине сильных сильно хлестать и плохо-плохо кормить. Пиратов Сяцзы так делать. Значит, на юге беспредельничают пираты, задумчиво пробормотал Виктор. «Пирата-пирата!» – энергично закивал китаец. «Дельничать! Дельничать! Чем больше юг, тем сильнее дельничать!» «А на севере?» «Северная вода пирата нет!» – Ся Цзы также быстро замотал головой. «Там о пирата не плавать или совсем мало-мало плавать?» Что ж, китаец жил среди морских разбойников и наверняка имел представление об их маршрутах. «Почему пираты не плавают на север?» – все же спросил Виктор. «Там о мутанта плавать!» – без заминки ответил китаец. Да едрить твою, с чувством выругался Костоправ. Не понос так золотуха. Пираты, мутанты, один хрен. Не один, не один, горячо возразил Сядзы. Мутанты и пираты два разных хрена. Пирата хрена страшнее. Ну, кто из них пострашнее будет, это ещё бабушка на двое сказала, задумчиво прокомментировал Кашкадёр. Моя бабушка не говорить на двое, непонимающе нахмурился Сядзы. Моя бабушка вообще ничего никак не ни скен не говорить. Моя бабушка давно умирать и лежать земля могила. «Но, в принципе, все верно», – продолжал Кашкадер, не обращая внимания на трахтение китайца. «На севере – большой французский котел. Оттуда расползаются всякие твари. И расползаются, и расплываются. Из Лионского залива, из Марсельского порта, из Ниццы, Монако». В общем, пространство от французского побережья до Сардинии – самое мутантиское местечко во всем Средиземноморье. Инквизиторские купцы стараются плавать южнее. Не мудрено, что пираты тоже не суются к французской скверне. «И что для нас лучше?» – спросил Виктор. «Вернее, что менее опасно – пираты или мутанты?» Честно сказать, ему казалось предпочтительнее повстречаться с пиратским судном, чем с еще одной плавающей задницей. «Пес колофа-тракона на корабле все есть плохо и все есть опасно!» С хмурой флегматичностью заметил Аскел. «Нет колофа-тракона – нет утача в море!» Наверное, викинг все еще тосковал по родному дракару с драконьим черепом-талисманом на носу. «Заткнись и не каркой, викингская морда!» посоветовал Костоправ. И с пиратами уж как-нибудь разберёмся, забада их быкань, и мутантам люлей навешаем. Не в Перу идти. И всё же какой-то вымученный и неубедительный оптимизм получился у лекаря. Пирата никак нельзя обманывать, снова вмешался Садзы. Пирата сама всех обманывать, а мутанта обманывать можно, и замолчал. Ну-ка, ну-ка, давай поподробнее с этого места, потребовал Виктор. Из изложенных китайцам подробностей выходило, что между водами, контролируемыми пиратами, и территорией мутантов пролегала относительно безопасная граница, где было не так много тварей, но куда и морские разбойники предпочитали не соваться. "Надо плавать только там", убеждался Дзы. "Только там, а надо не шуметь. Там и надо бы тихо притихо, а самое главное, надо проплывать через Банвачу вода. Но если плавать тихо-тихо, там и плавать тоже можно. Что за Банвача?" удивился Виктор. «Бонифача!» – догадался Кашкадер. «Знаю-знаю! Пролив между Корсикой и Сардинией!» Виктор вопросительно посмотрел на него. О проливе Бонифача, равно как о Корсике и Сардинии, он имел весьма смутное представление. А точнее, никакого представления он не имел вовсе. В отличие от Кашкадера, Виктор по Средиземному морю не плавал. «Мрачное местечко, вообще-то!» – продолжал одноглазый Ланскнехт. «Почему?» «Тамо летать крылатая мутанта!» – Ся Цзы изобразил руками взмахи крыльев. «О чем он? Насторожился Виктор. Горгульи, вздохнул Кашкадёр. Каркули, поморщился Аскел. Викинг аж передёрнул плечами от неприятных воспоминаний. Горгульи это враны, умник, буркнул Кастоправ. Горгульи не каркают. Виктор поёжился. Да уж, горгульи совсем другие твари. Пожалуй, что по опаснее вранов будут. Не зря так встревожился Аскел, сник Кашкадёр и нахмурился Кастоправ. Им уже доводилось сталкиваться с этими крылатыми бестиями. Их особенно много на севере Корсики и юге Сардинии, продолжил Кашкадёр. Как раз там, где пролив. И помолчав немного добавил: Там у этих летунов место гнездования и брачных игр. Но там опалавать можно, ставился Дзи. Если ночью и тихо-тихо, Виктор взглянул на Кашкадёра. Если ночью и тихо, то, наверное, можно, согласился тот. По ночам горгульи сонные и вялые, в них есть что-то от рептилий, им нужно солнце, Виктор задумался. Он не собирался снова во всём доверяться китайцу. Однажды этот пройдоха их уже обманул. Но с другой стороны, сейчас у Сяцзы вроде бы нет резона заманивать Дольчивита в ловушку. При столкновении с пиратами или мутантами китаец пострадает вместе со всеми. Да и на кокге он будет находиться под постоянным присмотром. Если что, ему живо перережут глотку. Не может он этого не понимать. Понимает, конечно. К тому же, слова желтолицевого купца подтвердил кашкодёр. А значит, Завид Джозеппе решился Виктор. Скажи, есть разговор. Джозеппе проявил удивительную покладистость. Хозяину Когга вовсе не хотелось кормить сладкой жизнью морских мутантов, но встречаться с пиратами ему хотелось ещё меньше. Предложенный Сядзы условно безопасный маршрут по над территории мутантов представлялся наименьшим злом, и Джозеппе приказал поворачивать на восток.